Так все же, что ты сумел выяснить? Задала вопрос Бет. Ты очень хороший детектив. Я просто изложу ключевые моменты, а ты будешь делать выводы. Итак, слушай. Они арендовали дом у залива, приобрели скоростной катер, купили акр земли у миссис Уилли, потом это историческое общество Пиконик, история плама и окружающих, его островов, исчезновение на неделю в Лондон, что еще? Да, эти цифры 44, 10, 60, 8, 18. Что еще? Пол Стивенс. Возможно. Фредерик Тобин. Возможно. И кем его считать? Подозреваемым свидетелем. Мистер Тобин и его винзавод, Могут быть банкротами. По крайней мере, я слышал об этом, поэтому он может быть в отчаянии. А отчаявшиеся люди способны на что угодно. Я проверю его финансовые дела, и спасибо за ценные ключи к разгадке, — сказала Бет. Они все у тебя, малышка. Ищи какой-то общий знаменатель, какую-то нить, которая свяжет все воедино. Мои слова ей явно не понравились. «А мне надо уходить. Скажу Максу, что ты раскрыл это дело, и что он должен тебе позвонить». Она направилась к дому, я вслед за ней. На кухне она стала собирать свои бумаги. «Кстати, какие сигналы подавали те вымпелы во дворе Гордонов?» — спросил я ее. Флаги читаются буквы «Б» и «В». Это означает «Браво» и «Виктор». Хм, и какой же смысл имеет этот жаргон? Флаг «Браво» означает «Опасный груз». Флаг «Виктор, прошу помощи». Итак, оба флага вместе могут означать «На борту опасный груз». «Прошу помочь». Что наводит на мысль, Гордоны перевозили опасные микроорганизмы или даже наркотики. Флаги могли означать сигнал партнеру. Но ты ведь сказал, что микробы и наркотики не имеют к делу никакого отношения. Да, я так сказал. Один парень из моего офиса, который был моряком, пояснил мне, что на суше многие используют морские вымпелы как декорации, не больше. Но на море такие шутки неуместны. Так, давай представим, что флаги были кому-то сигналом. Хороший ход. Никаких записей телефонных переговоров. Нет переговоров по сотовому телефону, а просто, как в давние времена, сигнал флагами. Гордоны извещали товар на борту, помогите разгрузить содержимое. Какое содержимое? О, в том-то и вопрос... Она посмотрела на меня и произнесла. «Если ты имеешь информацию или улики и скрываешь их, а я думаю, ты так и делаешь, то у тебя могут быть проблемы с правосудием, детектив». «Погоди, погоди, давай без угроз». «Джон, я расследую двойное убийство. Они были твоими друзьями, дело не шуточное». «Стоп, не читай мне лекции, я сидел на веранде» раздумывал о своих делах, когда пришел Макс с протянутой рукой. «Нет, остановись ты. У тебя не может быть претензий ко мне». После пары минут такой перепалки я сказал, «Давай мириться, а то мы ничего не достигнем». «Извини», — ответила она, — «И ты меня извини». «Я не выпытывала, что ты знаешь». Однако ты обещал изложить свою информацию после того, как я изложу свою. Я сделаю это, но не сегодня утром. Почему? Прежде всего, поговори с Максом. Будет гораздо лучше, если он получит информацию из твоего блокнота, а не мои теории. Хорошо, но когда же ты изложишь мне свои теории? Нужно еще немного времени, а пока подумай о моих догадках и посмотрим, приходишь ли ты к тому же, что и я мнению. Она промолчала. Я добавил, — обещаю, если я соберу все воедино, то преподнесу тебе информацию на серебряном блюдечке. — Ты очень щедр. А что хочешь взамен? — Ничего. «Тебе нужно продвижение по службе, а я уже достиг всех высот». «Мне пора на встречу с Максвеллом». Мы вышли из дома, и она села в машину. «Увидимся завтра вечером на вечеринке у Тобина, если не раньше», — сказала она. «Точно. Ты можешь представиться подругой Макса. Спасибо, что заглянула», — проговорил я с улыбкой. Она сделала на своей машине круг по двору, но вместо того, чтобы направиться к выезду, стала повторять круг за кругом и нажала на тормоза уходной двери. Почти на одном дыхании выкрикнула ⁇ Джон, ты сказал, что гордоны вели раскопки сокровищ? ⁇ Это важная археологическая находка. Находка на плам, которая принадлежит государству. Они... Должны были украсть сокровища с плама и спрятать на собственной территории, на земле, купленной у миссис Уилли. Правильно?» Я улыбнулся, показал ей большой палец и вернулся в дом. Зазвонил телефон. Это снова была Бет. «И что же они искали?» «Это не телефонный разговор. Джон, когда мы увидимся, где?» Я с тобой свяжусь. — Обещай. — Обещаю. Я повесил трубку, вышел через заднюю дверь кухни и направился к краю причала. Это место показалось мне удачным для размышлений. Над водой расстилался утренний туман, сквозь него просматривался небольшой ялик, на пересечении с ним шел катер. Человек на ялике взял что-то в руки и я услышал громкий звук сирены. Вспомнил, что уже видел такие устройства со сжатым воздухом, подражающие звуку электрической сирены или медного колокола. Это был достаточно привычный звук на море, на него можно было не обратить особо внимания даже в ясный солнечный день. Я припомнил, как большие суда используют такой сигнал, при швартовке с меньшими, когда встречаются с ними в открытом море. И если такой сигнал раздается вблизи, то вряд ли расслышишь звук двух почти одновременных выстрелов из пистолета. Вот тебе и глушитель. Здорово придумано. Начала складываться полная картина вплоть до мельчайших деталей. Я был доволен, что понял мотив убийства сокровища капитана Кидда, но я никак не мог связать с убийством Тобина, Стивенса или кого-то еще. В приступах паранойи мне казалось, что замешаны могут быть Макс и Эмма. Это действительно мог быть широкомасштабный заговор, но кто нажал на спусковой крючок? Во дворе гордонов я старался представить в этой роли Макса Эмму Тобина, Стивенса и даже Золнера. А может быть, кто-то еще, кого я даже не встречал или о ком не думал. Надо все очень тщательно взвесить и быть чертовски уверенным, чтобы кого-то начинать называть убийцей.